Глава 28. Разрыв Маргарет вернулась в Фарлеолоб, пребывая в отвратительном состоянии духа. Она ненавидела Энтони, ненавидела Анну, но больше всех она ненавидела себя. Ненавидела себя за слабость, которая позволила ей влюбиться в Энтони. Сэр Роберт попытался добиться вразумительных объяснений от дочери, но она заперлась в комнате и не желала отвечать на его вопросы. Сэр Роберт терялся в догадках. Она уехала счастливая, а вернулась сама не своя. Он предполагал, что случилось нечто весьма неприятное. Так и не добившись от дочери ответов, он ушел в свой кабинет с надеждой услышать объяснение от Энтони. Он должен был прибыть на следующее утро. Но Энтони не приехал. Энтони не приехал и через неделю. Сэр Роберт всерьез обеспокоился. Тем более, что Маргарет всю эту неделю молчала и ходила повсюду с хмурым лицом. Втайне от нее сэр Роберт собрался и уехал, чтобы выяснить причину состояния дочери и причину отсутствия Энтони. На следующий день после полудня, когда Маргарет обедала, он уже входил в особняк. Завидев дочь, сэр Роберт гневно вскричал. «Как ты могла, Маргарет? Как ты могла пуститься до оскорблений леди Анны?» Маргарет перестал есть и устремила хмурый взгляд на отца. «Это Энтони вам все рассказал?» «Нет, миссис Стоук! Энтони разорвал с нами все отношения». «Он не желает видеть ни тебя, ни меня. Так и сказал, только полное ничтожество мог согласиться на брак с леди Маргарет, а я таковым и являюсь. Прошу никогда более не искать со мной встречи». Маргарет собиралась продолжить обед, но так и замерла с ложкой супа в руках. «Как ты могла, Маргарет? Как ты могла столь жестоко оскорбить его? Энтони ни разу тебе не возразил. Он так трогательно о тебе заботился. Ты ему жизнью обязана. Мы все ему обязаны. И вот как ты ему отплатила...» Господи, Маргарет, может, он и не столь идеален, как Стигли, но он уж точно не ищет никакой выгоды. Я не понимаю твоего гнева. Зачем, Маргарет? Он просто проводил домой Анну Стоук. Проводил домой? Это он вам сказал? Маргарет опустила ложку в суп и тут же устремила насмешливый взгляд в сторону отца. Нет, Анна Стоук. Анна Стоук? Маргарет мгновенно напряглась. Вы встречались с ней? А что мне оставалось делать? Энтони не пожелал со мной разговаривать. Я поехал к миссис Стоук в надежде выяснить подробности. Оказалось, что именно там ты и оскорбила Энтони. И не только Энтони. Миссис Стоук была крайне возмущена твоим отношением к Анне и высказала свои претензии прямо мне в лицо. И она совершенно права. Ты упоминал о словах Анны. Мне любопытно, как она преподнесла свою ложь. Анна прекрасная девушка. Да, она призналась, что любит Энтони. Но разве Энтони виноват, что она к нему пошла? Она к нему пошла? Анна так сказала. А что еще она сказала? Рассказала, что призналась в любви Энтони, а он ей ответил, что связан обещанием с другой женщиной. «Это наглая ложь. Я ему неприятно, и наш брак он считает недоразумением. Я сама слышала, как он говорил это Анне». «Ну что из того?» — удивился сэр Роберт. «Он и мне это говорил». «И ты ничего не сказал?» — гневно вскричала Маргарет. «Ты позволил мне выбрать его в супруги?» Это случилось в первые дни его приезда в Орлеолу. А после того, как ты сделала ему предложение, он сам признался мне, что согласился ввиду возникшего недоразумения. Мы заключили с ним договор. Я оказывал ему одну услугу, а он в обмен должен был оказать мне другую услугу. Я выполнил свою часть обещания. Соглашаясь на тебе жениться, Энтони полагал, что выполняет свою часть обещания. Я объяснил ему, что предложение исходит от тебя. Он спросил, как ему следует поступить. Я ответил теми же словами, что и тебе. Это ваши отношения. Он должен был сделать выбор. Вероятно, он мог отказаться, но по некоторым соображениям не стал этого делать. Полагаю, именно об этом недоразумении и шла речь. Да и какой смысл Анне лгать? Она ведь влюблена в него. Вероятно, ей не просто признавать право другой женщины на Энтони. Пусть так. Маргарет все еще не хотела верить, что ошиблась. Почему он рассказал об этом Анне? Господи, Маргарет, она призналась ему в любви. Что еще ему оставалось сделать? Его слова были продиктованы желанием подчеркнуть ваши с ним отношения, чтобы не давать Анне повода для любого рода надежд в будущем. Иначе как благородным этот поступок назвать нельзя. Возможно, он и поделился некоторыми своими впечатлениями о первых днях знакомства с тобой, но он не давал ни малейшего повода для тех страшных обвинений, которыми ты его наградила. Маргарет с каждым мгновением бледнела все больше и больше. До нее начали доходить слова отца. Они были справедливы. Возможно, она действительно совершила ошибку. «Зачем, Маргарет? Зачем ты оскорбила леди Анну?» «Я разозлилась, когда услышала слова Энтони», — призналась Маргарет. Я совсем ее не осуждаю, и мне никогда бы в голову не пришло ее обидеть. Но тогда я не владела собой. Мне казалось, что Энтони меня предал. Мне было очень больно, и я хотела, чтобы он тоже почувствовал боль. Ты своего добилась. Он совершенно изменился за эти дни. И ты этому причина. Полагаю, тебе стоит нанести леди Стоук визит в ближайшие дни и принести свои извинения ей и Анне Стоук. Матушке Энтони я уже написал: в письме дословно описаны твои оскорбления. Если леди Анна соизволит принять наши извинения. «Мы поедем в Стокбридж и принесем их». «Хорошо», — покорно согласилась Маргарет. «Я сделаю все, как вы скажете, за исключением извинений в адрес Анны Стоук. Это ей должно просить у меня прощения». Она знала, что Энтони помолвлен, и тем не менее пошла и призналась ему в любви. Следовательно, она питала определенные надежды. Поступок недостойной леди. Но Энтони я не склонна обвинять, хотя и уважать более не смогу. Тем не менее, я не намерена отказываться от брака с этим недостойным человеком. «Забудь». Даже не думай с ним встречаться. Я сама поговорю с ним. Я не могу отменить свадьбу из-за небольшого недоразумения. Господи, Маргарет, о чем ты говоришь? Энтони всю свою жизнь трудился ради одной цели – вернуть доброе имя своей матери. Он работал с малолетнего возраста и сам, без чьей-либо помощи, купил дом, поселил в нем Леди Анну и Тилли. Он оградил их от унижений, сам же готов был терпеть что угодно. Он и священником стал ради матери. Он всю жизнь боролся с тем, в чем ты его обвинила. Ты его ударила в самое больное место. Боже, Маргарет, ты столько времени находилась рядом с ним, но так и не смогла его понять. Он молчалив и терпелив во всем, но ни в ком ты не найдешь столько силы, сколько есть у него. Прощения не будет». «Ну и прекрасно. Я не собиралась просить у него прощения. Так или иначе, он унизил меня, обсуждая наши отношения с Анной Стоук. Я готова попросить прощения, но только не у него и не у Анны Стоук». Маргарет встала из-за стола и отправилась в свою комнату. Она желала немедленно уединиться. Слышать слова отца становилось для нее невыносимо. Маргарет застыла, словно изваяние, возле одного из окон своей комнаты. В голове проносились самые разные мысли. «Он не смел говорить обо мне с Анной». «Не смел», — твердила себе Маргарет. «Он унизил меня. Я не должна его прощать». «А как же болезнь?» — вопрошал тут же голос в душе. «Ты же видела, как он волновался за тебя, как беспокоился, как смотрел на тебя». «Это невыносимо», — прошептала Маргарет. «Но я справлюсь. Я не позволю чувствам взять надо мной верх и начну прямо сейчас». Маргарет с решительным видом села за стол и разложила перед собой письменные принадлежности. Первое письмо она написала миссис Стоук. В письме Маргарет выражала сожаление по поводу своей несдержанности в адрес леди Анны. И все. О Банне ни строчки. Так или иначе, именно она оказалась виновницей. Маргарет не собиралась ее прощать и уж тем более просить прощения. Над вторым письмом Маргарет думала очень долго. Но вот, встряхнувшись, Маргарет стала выводить ряды ровных строк. «Дорогая матушка», — писала Маргарет, — «в одной из бесед я позволила себе оскорбительные слова в ваш адрес, имеющие отношение к вашему прошлому. Свое оправдание могу лишь сказать, что никогда не испытывала к вам ничего за исключением глубокого уважения. К несчастью, вы стали лишь жертвой моего гнева. В тем мгновение я совершенно не владела собой, и все мои слова были направлены не против вас, а против вашего сына, который вел себя в высшей степени оскорбительно по отношению ко мне. Возможно, как мать вы осудите меня, но как женщина вы должны меня понять. Я поехала навестить Энтони, но увидела его рядом с другой женщиной. Женщиной, которая любит его долгое время. Женщиной, с которой он обсуждал свое отношение ко мне. Именно тогда я не смогла сдержаться, о чем сейчас горько сожалею. «Следовало наказать только вашего сына и его спутницу, но никоим образом ни в чем не повинную женщину, к которой я всегда относилась с глубоким уважением. Если вы позволите, я лично приеду в Стокбридж и принесу вам свои извинения. Ваша любящая дочь Маргарет». Маргарет подписала оба письма и тут же отправилась на поиски дворецкого Оливера. Она встретила его в холле, где он отчитывал молоденькую горничную. Маргарет передала оба письма. Одно следовало отвезти в Хамблдон, леди Стоук второе в Стокбридж и отдать лично в руки Анне Фейнборг. Оставалось последнее дело. Маргарет отправилась в кабинет отца и сразу же поставила его в известность о двух письмах, которые она поручила отправить. «Хорошо», — ответил на это сэр Роберт и в ответ показал ее стопку писем. «Здесь у меня уже полсотни извинений, которые мне приходится приносить по твоей милости. Вы собираетесь отменить свадьбу? Вы приносите извинения гостям? А что мне еще остается сделать?» — гневно вопросил сэр Роберт. Необходимо всем сообщить, что свадьба отменяется. — Не отправляйте письма. — Подождите, — попросила Маргарет. — Зачем? — Я поговорю с ним. Только напрасно потратишь время. — Где он? Или вы меня не слышите? — У себя дома, — неохотно ответил сэр Роберт. — Он будет дома до конца этой недели, а потом уедет. Он уже договорился с одним французским судном, которое через четыре дня отплывает в новый свет. — Эту новость я узнал в порту. Энтони мне ничего не сказал, — уточнил сэр Роберт. — Уезжает? Маргарет мгновенно изменилась в лице. Она ожидала, что он будет злиться, обижаться, избегать ее, но потерять его навсегда? «А чего ты ожидала?» — с хмурым видом спросил сэр Роберт. «Он бы уже уехал, если бы нашелся подходящий корабль. Полагаю, он даже матери не сообщил о своем скором отъезде». Маргарет поспешно покинула кабинет. Спустя четверть часа до него донесся грохот колес. «Не стоило этого делать, Маргарет, не стоило», — пробормотал вслух сэр Роберт.